Взаимная склонность или отчуждение? После всего, что случилось, Беттина изо всех сил старалась не утратить веры в жизнь. Второй ребенок свиньи, мальчик, родился вскоре после смерти Гюнде и прожил всего четыре дня. В своем письме к отцу ребенка, стараясь его утешить, Беттина писала «Смерть коварна, а посему никоим образом не вступайте с ней в союз». Вы должны просто жить. Именно потому вам обоим нельзя всецело предаваться скорби. Это ведь и есть смерть. А должны вы помыслить о новой жизни, и обо мне тоже. Может быть, в горе вашем я смогу быть вам хоть чем-то полезной и нужна. Бетина сознает, случившееся без шуток составило целую эпоху в ее жизни. Сколь верным чутьем надо обладать... чтобы в разгар этого кризиса избрать в поверенные мать Гёте. Чтобы увлечься этой другой, укращённой жизнью, о которой поведает Беттина по-матерински приветливая старая женщина. Чтобы вернуться к роли ребенка и по-сестрински приблизиться к отруку Ягану Вольфгангу Гёте, день ото дня набирающему рост в рассказах матери. Материнскую гордость старой советницы Гёте Натуры куда менее сложные, чем бабушка Ларош в Оффенбахе. Ее любовь к меткому образному словечку, ее воспоминания о раннем детстве сына — все это было бальзамом для души юной девушки, нуждавшейся в материнской опеке и в дружеском привете. Это тяготение к старой женщине, в общем, типичная для юной девушки, подготовляла почву для главного события всей жизни Беттины — ее встречи с Гетте. Загадочный дуэт всегда чуть ближе к иллюзии, чем к реальности. Но все же для Беттины он означал вернейшее обретение собственного «я». За маской ребенка совершалось пробуждение женщины. Между тем Арнем, отправившись на юг, прибыл в Готтенген, где собирался встретиться с Клеменсом и Софи, но его застало мобилизацию в прусскую армию. Арнем не умел, да и не хотел отгонять от себя текущие события, будто дым из чужой трубки, хоть иной раз он и испытывал подобные искушения. Ахим отверг даже предложение Гетты вслед за сборником волшебный рок мальчика издать такие же сборники старофранцузских, староиспанских, староанглийских и шотландских песен и баллад. На это нужно затратить немало времени, а ныне можно совершить в своей жизни нечто большее. В середине августа 1806 года Арниму довелось увидеть, как маршируют на запад прусские войска. Он увидел обозы, артиллерию, понтонный мост, объятых воодушевлением воинов, и, захваченный их надеждой на победу, писал военные песни и печатал их на листовках, которые раздавал проходящим мимо солдатам. Помышлял он и о выпуске журнала под названием Der Preuse ein Volksblatt. Прусак и издание для народа. Мы назовем этот журнал Der Deutsche, Германец. Как только Германия оправится от долгой болезни, раздробляющей и убивающей силы, которые мы столь искусно взращивали и пестовали в тиши, Клеменс, человек совершенно аполитичный, не мог разделить патриотического восторга своего друга. В те дни он радовался новой встрече с Людвигом Тиком, навестившим его на обратном пути из Рима вместе с искусствоведом Румором. Друзья обменивались воспоминаниями о Йене, а затем Тик вызвал восторг всех Бринтана чтением своего перевода «Шекспировского сна в летнюю ночь». Беттина великодушно терпела влюбленность обоих гостей, и только после вежливого дружеского прощания – вдруг принялась настойчиво навязывать обоим свою благосклонность, словно стремясь возвести ее в некий абсолют. За эту манеру ее не раз порицали, но истоки ее опять же лишь в том, что она вечно сомневалась в себе. Поход прусской армии помешал Арнему доехать до Франкфурта, куда он поначалу держал путь. Но скоро в том же Гертингене он стал свидетелем отступления прусских войск и бегства королевы. Ахем решил было отправиться в Гиберхенштейн, чтобы оттуда вновь восстановить прошлогоднюю связь с принцем Людовиком Фердинандом, но тут его ошарашила весть о сражениях под Йенной и Ауэрштеттом и гибели принца. Одна за другой сдавались без сопротивления крепости, а оттесненные к северу корпуса Гогенлоя и Блюхера капитулировали в Прянслау и Ракетау. 27 октября. Наполеон вступил в Берлин. Союзная Саксония заключила с ним сепаратный мир. Король надеялся, что в Восточной Пруссии сможет соединить остатки своей армии с войсками русского союзника. Арнем выехал в Берлин, где помог своей бабушке выдержать волнения, связанные с реквизициями и постоем чужеземных солдат, а оттуда проследовал свои владения в Укермарке, чтобы спасти хотя бы то, что осталось после всех разрушений и грабежей. Он увидел здесь пьяные оргии солдатни, спаленные крыши домов, разграбленные амбары, в отчаянии осознал весь масштаб разорения и последовал за своим королем через Данцик в Кёнигсберг. Арнем надеялся, что отсюда начнется возрождение Пруссии, и сам он будет в этом участвовать. Бертина совсем потеряла его из виду. Разумеется, она тревожилась о нем, а после битвы под Йеной и вовсе боялась за его жизнь. Она с облегчением вздохнула, когда в начале декабря он прислал ей весточку из Кёнигсберга, и все же Беттина была слишком захвачена всем, что творилось вокруг, чтобы беспросветно предаваться тоске по нем. После третьих родов умерла жена Клеменса, а в ночь с 30 на 31 октября вслед за ней умер и этот третий ребенок Читы Брентана. Клеменс совершенно пал духом. В самый трагический час заботы о нем взяли на себя супруги Георес. Они же привезли его во Франкфурт, чтобы передать на попечение Беттины. тысяча Йозеф, 1776-1848, немецкий писатель, романтик, примечание редакции. Однако он пожил у нее лишь до 11 ноября, а затем снова возвратился в Гейдельберг и заперся у себя в квартире, хоть Беттина и тут не оставлял его своими заботами. Еще в январе она писала о нем своим близким, супругам Савиньи, которые в то время находились в Вене, и красноречиво умоляла их, потому что узнала, что просит невозможного взять Клеменса к себе, чтобы вырвать его из пучины одиночества и скорбных дум. Но все же и тогда ей не были чужды мелкие радости жизни. Беттина радовалась, что в ноябре расцвело ее апельсиновое дерево, Радовалась подарку, который приготовили супруги Савиньи, ко дню ее именин. Принимала участие в светской жизни франкфуртского общества, чрезвычайно оживленные при князе Примасе, хоть старый вельможий крепко удерживал в своих руках бразды правления. Принадлежность к рейнскому союзу означала для франкфуртских коммерсантов, что отныне они получат выход на новые европейские рынки, Континентальная же блокада исключала конкуренцию со стороны англичан. Роскошь пышных зимних празднеств, шитый золотом материи и шелка нарядов, изысканные угощения на приемах и повседневное ревностное коллекционирование произведений искусства — все это свидетельствовало о безмерном и при том растущем благосостоянии. Беттина наблюдала за всем этим со стороны, в чем-то участвовала сама, Неизменно посмеивалась то над одним, то над другим, и все же не могла от себя скрыть, что казалось себе в этом в обществе лишней. Мне скоро уже будет двадцать два года, но судьба еще не удостоила меня ни единого взгляда. Я вздыхала, смеялась, но от всего этого не осталось и следа. Да и чувствую ли я хоть когда-нибудь что любезно чьей-то доброй душе? В феврале... 1807 года умирала бабушка Ларош. Беттина в эти дни лежала дома, больная, мучаясь одновременно зубной и головной болью. Так вышло, что она не могла сопровождать свою заловку Антонию и сестру Милину в их последних визитах в Грилленхилдте. А может, ей не хотелось их сопровождать? Может, она боялась разрушить в своем сознании милый сердцу образ бабушки? Портрет Софии фон Ларош, начертанный ее внучкой в книге Гюнде рисует бабушку еще полный сил, до того, как старческий склероз спутал ее мысли и поступки, и она вдруг принялась занимать деньги у друзей, а не то расплачиваться за подарки родных и все время громогласно на что-то жаловалась. Недаром в 1804 году Беттина вздыхала вместе с Навалисом. «Не пора ли признать нам смело?» Царство старых устарело. Навалис, настоящее имя, Гарденберг Фридрих Леопольд фон, 1772-1801, немецкий писатель-романтик. Цитируется стихотворение из романа Генрих фон Офтердинген. Перевод Никушевича. Примечание редакции. Истая литературная дама Софи фон Ларош на склоне лет часто обращалась к воспоминаниям о блистательной поре своей жизни, когда она безраздельно царила у себя в Таль-Эрбен-Брайнштейне, и молодой Гёте в своих письмах называл ее «мамочка» и даже опубликовал во «Франкфуртер Геллерте Анцайген» хвалебную рецензию на ее роман «История Фреллен Штернгейм». В ту пору не только в Германии, но также в Англии, во Франции чувствительные истории любви лорда Сеймура и барышни фон Штернгейм широко обсуждалась во всех литературных кружках. Известно, София фон Ларош вплоть до преклонных лет писала одну книгу за другой. Даже престарелого Виланда она еще раз подвигла на то, чтобы он представил публике ее последнее произведение «Летний вечер «Мелузины». что стало с его стороны последней данью их дружбе-вражде, длившейся всю жизнь. Бабушка Ларош и в старости не оставляла своих дружеских связей, была по-прежнему темпераментна и любила везде играть первую скрипку. Эта обаятельная женщина упорно занимала всю жизнь самообразованием, но умела и другое — тихо прогуливаясь по саду, убрать тут и там вялый листочек Или же привязать к стволу сломанную ветку чего не поймет разум, то поймет сердце, говаривала она Беттине. Она была сентиментальна, но неизменно элегантна в длинном черном шелковом платье, с длинным шлейфом. Возможно, Беттина чувствовала сходство их натур, подтвержденной необыкновенной снисходительностью бабушки по отношению к внучке, что не говори. «Нет на свете женщины благородней нашей бабушки», — воскликнула она как-то раз. Может, при этом Беттина вспомнила и деда, каким описывала его Софи, человека трезвого ума, наделенного живым чувством юмора, всегда державшегося с необыкновенным достоинством. Он был своего рода легендарной личностью. Внебрачный сын графа фон Штадиона, он рано получил основательное образование». Вдобавок отец поручал ему вести обширную корреспонденцию политического свойства. Известен эпизод, когда в день своего совершеннолетия ему исполнился 21 год, он обнаружил в письменном столе, подаренном ему папашей графом, все некогда составленные им деловые письма. Конечно, это был несколько странный педагогический прием. Опыт этот, однако, впоследствии весьма ему пригодился, когда он стал... Трирским канцлером. В дни, когда умирала бабушка, и от внучки таким образом навсегда уходило ее детство, но по-прежнему не предвиделась жизненной задачи, которая захватила бы ее целиком, Беттина, возможно, хотела побыть одна, вдали от ритуальных родственных сборищ. Ей уже довелось испытать более неутешные горе. Тут ведь шло к концу лишь то, что и без того завершалось. Так или иначе... но спустя неделю после смерти бабушки Беттина, преисполненная азарта, уже спешила вместе с сестрой Лулу и зятем Йордисом в кассель, где Йордис окончательно обосновался как придворный банкир короля Жерома. За этим последовала деловая поездка банкира в Берлин, в которой его опять же сопровождали Лулу и Беттина. Осторожности ради Дабы оградить себя от домогательств, расквартированных повсюду французских солдат, обе женщины путешествовали в мужском платье. Сбылось в ходе этой же поездки и желание Беттины сделать остановку в Веймаре и посетить Гёте. Всякая связь с Арнимом, между тем, была прервана. В Кёнигсберге он присоединился к политическому мужскому обществу Максу фон Шенкендорфа, Встречался со Штегеманом и с госпожой фон Крюденер. Конечно, его занимали проекты, разработанных фон Штейном реформ, но после сражений под прессишь эйлау его еще больше захватили планы организации массового восстания в Бранденбурге и Померании, в тылу французских войск. В ту пору то тут, то там вспыхивали восстания против оккупантов. Так Кристиан Брентанов в декабре 1806 года стал очевидцем Марбурского восстания против французских войск. Подружился Арнем и с Генрихом фон Клейстом, а в журнале Веста Арни опубликовал статью о самоотверженной деятельности госпожи фон Крюденер, ухаживавшей Лазаретах за больными и ранеными. Написал он и о смерти молодого врача Эдуарда Шлоссера. Там же Арнем впервые погрузился в изучение произведений Гамана. Гамон Иоганн Георг, 1730-1788, немецкий философ и писатель, примечание редакции. При всем том, он отнюдь не отмежевывался от придворного общества. Королева пела, она исполняла песни из сборника «Волшебный рок мальчика». Особенно любила она такие, как «Ура! Охота сердцу мила» и «Три всадника выехали из ворот». Так, по крайней мере, поведал о том в своих письмах из Кёнигсберга некий ганноверский дипломат. И все же отчасти в шутку, отчасти с ностальгией он соорудил из песка и щебня миниатюрный макет рейнско маинского ландшафта в саду коммерции советника Швинка, у которого снимал квартиру. Его влекло в тот край, хоть он и был неравнодушен к хозяйской дочери, Августе Швинк. Он призвал на помощь искусство и литературу, чтобы расположить к себе Августу, но нисколько в этом не преуспел. После занятий Кёнигсберга французами в июне 1807 года снова восстановилась почтовая связь между разными городами Германии, и Арнем получил известие, подтверждавшее слух о кончине Софи Брентана. Он тут же послал Клеменсу письмо с изъявлением соболезнования, но письмо это уже застало друга в сетях злополучного брака с Августой Бусман. Теперь Арнем больше не мог противиться желанию вновь увидеть своих друзей. Судьба Пруссии, казалось, уже свершилась, и патриотический порыв Ахима увял. Так ему впервые довелось познать горькое чувство, отравившее ему всю жизнь. Родина не нуждалась в его услугах.